Глава 20. Интерлюдия. Клоуны. Изначальный мир, вершина пустыни страха, 10-й километр южного спуска. Чёрная стояла на возвышенности и внимательно смотрела на далёкий очаг, тёмную пещеру. Там жили монстры, летучие мыши, тысячи летучих мышей. Чёрная не чувствовала отклика от своего навыка предчувствия смерти. поэтому была уверена, что клоуны справятся с очагом. «Разве мы готовы, лидер?» со страхом в голосе спросила Красная, Сюли Чень, одна из сильнейших эвольверов в их организации. Сегодня на 10-м километре спуска собрался весь основной состав клоунов, 13 сильных эвольверов. Элита не только пустыни страха, но и всего человечества. Кто-то из эвольверов скрывал лицо тряпичной маской, кто-то держал его открытым, Одета они были в удобную и практичную камуфляжную форму, произведённую в Уральском княжестве. Многие роды пытаются создавать свои бренды, но одежда для вульверов из Уральского княжества твёрдо удерживает лидерство. Его бренд зашёл на рынок первым и значительно вырвался вперёд по качеству и популярности. Обыватель, увидев основной состав клоунов, никого не узнал бы. Фирменные маски и плащи клоунов, по которым их узнавали, были сложены в рюкзаки. Каждый из клоунов известен своей уникальной маской. Кто-то взял классическую маску клоуна, кто-то сильно изменил её, сделав более агрессивной или стильной. Но у каждой маски был круглый нос, и его цвет указывал на способности вольвера и его позывной. Плащ был такой же расцветки, что и нос. Сегодня мы уничтожим этот очаг. Хрипло заговорила черная. Она уже не утаивала свой пол, но ее лицо было закрыто удобной плоской маской. А леди не желала раскрывать свою личность. Это могло бы вызвать нежелательные вопросы и принести неприятности. Клоуны напряженно слушали лидера, ожидая продолжения. «В этом очаге три вида разумных монстров». Черная не сводила взгляда с пещеры. Темные летучие мыши владеют способностями атома сараспада. Близко не подпускать, убивать издалека. Их можно узнать по чёрному ореолу. Все жидкие ядра мои. Никто не возразил. Кровавые летучие мыши, близкие к атомам синтеза, выделяют алую жидкость, похожую на кровь. С помощью неё заражают жертв. Близко не подходить, убивать издалека. Они ярко-алые, их ни с кем не перепутаете. Третий вид гигантские летучие мыши. Близкие к атомам трансформации очень живучие, быстро регенерируют, способны увеличиваться в размерах. Убивать лучше вблизи, желательно отрубить голову. Они гораздо больше остальных летучих мышей, не пропустите. Каждый из разумных монстров обладает звуковой атакой. Белла, ты должна действовать быстро, если кого-то ударит звуковой волной. Есть вопросы? Вопросов не было. Часть клоунов была воадушевлена, часть волновалась. Красная подошла к чёрной и тихо спросила: "Вы уверены, в этом очаге может быть несколько десятков разумных?" Что случилось? Чёрная повернулась и посмотрела в глаза Красной. "Что тебя тревожит? Ответь мне". Красная отвела взгляд и пробормотала: "Проблема в семье. Моя родная сестра предала меня и перешла к Дельте". «Она игнорирует мои попытки поговорить с ней». Оборвала все связи с семьей. «Если ты навредишь Мэйли, я убью тебя», спокойно ответила черная. По телу красной пробежала судорога. Она бросила быстрый взгляд на голубую, Мэйли Ли, сестру Дельты. Недавно и она стала сильной, и прямо сейчас что-то обсуждала с фиолетовой. «Я не трону ее», покачала головой красная. «Предательство сестры ранило меня», Но я не буду срываться на членов команды. Сюля ощущала сильную угрозу, исходящую от Чёрной, и она прекрасно понимала, если Чёрная захочет убить её, она это сделает в мгновение одним взглядом. Лидер клоунов была чудовищно сильна, настолько, что от демонстрации её способностей бросало в дрожь. Я надеюсь, что это так. Забудь о том, чтобы справиться с Дельтой. Он сильнее меня. Это невозможно, с абсолютной уверенностью заявила Красная. Думаешь, я вру? Чёрная скосила глаза на Сюли. В этом мире есть только один человек, которого я не смогу убить, и это Дельта. Я поняла. Красная поклонилась и отошла, сильно задумавшись. Вы готовы? Леди повернулась к клоунам. Те сразу же разбились на группы, демонстрируя свою готовность. Те, у кого настройка, начинайте. Отдала свой первый приказ Чёрная. Цель тёмная пещера и область перед ней. Вперёд вышли двое: Гари Гехи, полюс магнита, известный также как Синий, и Драгон Кrawlш, марсианин, второй клоун с оранжевым цветом. Он владеет навыками давления, контроля, настройка. Синий и оранжевый 2 начали работу. Первый запустил отложенную магнитную бурю. Она сработает по его команде, когда Чёрный отдаст приказ. Драгон G пометил область регулируемого давления, усиления гравитации. С помощью настройки он сможет увеличивать мощь гравитации или наоборот ослаблять её. Когда двое клоунов закончили работу, Чёрный велела: "Фиолетовая, готовь молнию, мощность 90%". "Катерина, стационарный портал в область Триф". Жёлтые, помогите ей, а затем займите позиции для вздвоенной атаки валом. Вперёд вышла Леонор Виейра, смуглая длинноногая красавица фиолетовая. Она полюс электричества, которая получила третьим навыком молнию, очень энергозатратный и невероятно мощный навык. Леонор подняла руки и прикрыла глаза. Её ладони засветились фиолетовым, а шкала кварков начала стремительно опустошаться. В небе сгустились чёрные с фиолетовым отблеском тучи. Они не были похожи на настоящие, как будто кто-то создал их из ваты и приклеил к небесному полотну. В это время Катерина Балконская, прозрачная, работала над стационарным порталом. Двое арабов, Жёлтый 1 и Жёлтый 2, использовали свои способности, чтобы сложить из чёрных блоков квадратную площадку. На ней Екатерина применит свою третью способность и создаст постоянный портал, который будет существовать сам по себе, пока она не захочет уничтожить его или пока его время не выйдет. После того, как Желтые закончили с площадкой, они разошлись в разные стороны. Желтый один, Али Хамес, сел и упер ладони в землю. Его способности – грязь, контроль и грязевая волна. И он готовился использовать последнюю, самую мощную. Жёлтый 2 Шахин Самат принял похожую позицию. Его навыки песок в контроле песчаный вал. Как и Хамис, Шахин готовился к активации своей третьей способности. Чёрная оглядела клоунов. Под её взглядом вперёд вышли серый, белый 2 и красный. Они готовились встретить первую волну монстров. Оранжевый 1 и голубая встали позади них. Белая 1 подошла поближе к чёрной. Молния, приказала чёрная. В небесах громыхнуло. Фиолетовая вложила 90% своего объёма кварков, и атака вышла невероятной. Яркая ветвистая молния соединила небо и землю, пронзив тёмную пещеру. Вверх взметнулся фонтан земли и камней. Свод пещеры проломился. Магнит давления. Синий и оранжевый 2 сразу же активировали отложенные атаки. Из тёмной пещеры раздался страшнейший виск. Вал Жёлтые активировали способности. Земля перед ними изменилась. Сперва пещеру накрыла волна песка, а следом за ней грязи. Двое жёлтых прекрасно работали вместе. Их сдвоенная атака похоронила очаг. Камень дала следующую команду чёрная. Жёлтый 1 прикрыл глаза вся грязь, которую он послал на тёмную пещеру, затвердела благодаря контролю второму навыку. Алихамис получил такую способность, поэтому он жёлтый 1, а не 2. Пуст уведомил всех Али и ушёл в портал, чтобы не быть обузой для команды. Чёрная безэмоционально смотрела на очаг. Она чувствовала смерть, и она знала, что комбинация атак клоунов убили несколько тысяч монстров. Всех зверей и выжаков в очаге остались лишь разумные, очень злые, взбешённые разумные. Раздался треск, из застывшей грязи вырвался огромный монстр. Гигантская летучая мышь поражала своими размерами. Её рост от макушки до задних лап составлял метров 8, а размах крыльев превышал эту цифру раза в 4. "Этот разумный очень развит", с тревогой воскликнула Красная. "Скорее всего, лидер очага", хмуро заметила Фиолетовая. "Он мой", спокойно сказала Чёрная. "Сосредоточьтесь на остальных". После первой летучей мыши в небо начали подниматься новые разумные монстры. Как и говорила Чёрная, их было три вида: гигантские, кровавые и тёмные летучие мыши. Давление и магнитная буря значительно снизили их скорость и манёвренность и причиняли боль, но несмотря на это разумные монстры сразу нашли виновника в смерти их сородичей и полетели к клоунам. Помимо первой гигантской летучей мыши Из разрушенной пещеры уже вырвались ещё две такого же вида, но каждая из них была вдвойне меньше лидера очага. За ними в небо поднялись три кровавых, а одна тёмная летучие мыши, и сейчас из дыры вылезала гигантская. Чёрная смотрела на лидера очага и понимала, что если быстро его не убить, будут жертвы. Если проводить аналогию с людьми, то у этой летучей мыши чистота ДНК достигла 25%. Она умна, хитра, И очень опасно. И сейчас, пока монстр под властью кровавого бешенства, лучше убить его как можно быстрее, иначе возникнут проблемы. Когда гигантская летучая мышь подлетела достаточно близко, Чёрная активировала свою вторую способность. Её глаза заволокло чернотой, а летучая мышь рухнула вниз. Её голова частично была изъедена, мозг повреждён, смерть наступила мгновенно. Пеленать мы ушла из глаз Чёрной. Но если бы Владислав снова встретился с ней, он бы заметил, что чёрных пятнышек в радужке леди прибавилось. Чёрная проморгалась, благодаря маске не было видно, как капли крови стекают по её щекам. Сила распада самая жестокая из всех. Зачастую она забирает не только нитрина, но и здоровье хозяина. Красная вздрогнула и переборола внутренний страх. Не только она, всех клоунов ужасали способности лидера. Никто и никогда не слышал о навыке, позволяющем убивать взглядом. С остальными справитесь сами, холодно отчеканила Чёрная. Сверкнула вспышка, лазерный луч пробил грудь кровавой летучей мыши. Монстр не успел среагировать на такую быструю атаку и упал замертво. Молния вылетела из пальца фиолетовой и попала в гигантскую летучую мышь, замедлив её. Серый сразу же бросился к монстру. Из его тела вырвались отвратительные на вид щупальца из плоти. Яспер Блинт — атомы с трансформацией со способностями манипуляции плотью, контроли заражения. Сразу за ним побежал Белый-2, африканец Тембо Машега с навыками холод, контроль, ледяное касание. Серый и Белый-2 идеально сработались. Их сегодняшняя миссия — прикончить в ближнем бою гигантских летучих мышей. Серый мог отделять кусочки своей плоти и с помощью заражения взращивать их внутри жертвы. Белый два же ледяным касанием превращал в лёд плоть цели, если подбирался к ней близко и у него получалось коснуться ладонью её тела. Красная попыталась убить тёмную, но та ловко увернулась от лазерных лучей. Вакуум над двух кровавых приказала чёрная. Голубая использовала третий навык и сразу два разумных монстра лишились доступа к воздуху и запаниковали. Сверкнули лазеры, две кровавые летучие мыши погибли. Купал дала следующую команду «Черная», наблюдая за новыми разумными, вылетающими из дыры. Оранжевый один, Ли У Джун, активировал третью способность. Гравитационный купол накрыл область вокруг клоунов, и в него врезалась темная летучая мышь. Она раскрыла пасть и громко завизжала, атакуя звуком, Песчаная масса взметнулась в небо и схватила летучую мышь. Луч лазера пронзил её голову, убивая на повал. У клоунов из ушей пошла кровь, но Белый 1, Луненка Жасмин Джонсон, младшая сестра Кёртиса, исцелила почти все их травмы аурой регенерации. Больше всех пострадал Белый 2, и на него Жасмин повесила метку регенерации. Клоуны превратились в единый механизм. Летучие мыши падали пронзённые лазером или убитые в ближнем бою. Каждый из клоунов был полезен по-своему. Те, кто полностью утрачивал нейтрины или кварки, уходили порталом. Сперва фиолетовая, за ней жёлтый 2. Чуть позже всю энергию потратили вольверы с навыками: настройка оранжевый 2 и синий. Когда у красной осталось меньше 5% нейтрина, разумные закончились. 47, спокойно проговорила чёрная. Займитесь телами. Не верится даже, пробормотала Красная, вытирая пот со лба. Вряд ли даже синдикат столько разумных убил. Как думаешь, голубая? Мы или безразлично пожала плечами. Она сегодня выложилась на полную и очень устала. Ей не хотелось говорить. Леди спрыгнула с камни и подошла к трупу тёмной летучей мыши. В её ладони сверкнул серебряный нож. Пора стать сильнее.